— Наша-то наша, — нахмурившись, сказал Степанов. — Только если на руках и ногах ногти начнут выдергивать, то они вряд ли мозг выгораживать станут. Так что до него тоже доберутся. — Слушай, что ты меня пугаешь? — Кульков раздраженно повысил голос. — Только с мысли сбиваешь. Я вот думаю, с чего начать и как это все закончить. — Ну и что надумал? — спросил Васильев. Кульков помолчал. «Надо куклу сделать», — наконец сказал он. «Какие куклы?» «Обычную. Имитацию кокаина, имитацию денег». «Зачем?» — спросили американцы в один голос. «Затем, что неизвестно, как все пойдет. Поэтому готовим два варианта операции. Пойдет, как задумано, тогда можно задокументировать куклы и отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Ведь сделки с нарезанной бумагой и стиральным порошком законом не запрещены». «А если вдруг произойдет какой-то сбой, тогда придется фигурантов паковать по полной программе, а деньги и наркотик пойдут в доки. «Вот как?» – американцы переглянулись. Дело оказывалось сложнее, чем представлялось им вначале. «Конечно, а как по-другому?» – сказал Кульков. «Проводиться она будет совершенно легально, и те документы, которые приказал подготовить синеватый, в любом случае пойдут в оперативное дело». Иначе задействование значительных сил и средств будет трудно объяснить. Раздвоение плана начнется уже после задержания фигурантов. Или так, или эток. Ясно. Короче, готовьте куклы. Какие к ним требования? Да какие. 5 килограммов стирального порошка расфасуйте по полкило. Обычно они в такой упаковке сдают оптовикам. И сделайте денежные куклы. Обычный, уточнил Васильев. «Две купюры по 500 евро, а между ними 98 листов резаной бумаги? Это надо...» Он быстро прикинул в уме. «Шестьдесят пачек на каждую две купюры. Это надо шестьдесят тысяч евро. Где столько взять? Придется фальшивые добывать, а это тоже проблема». «Да нет», — следователь покачал головой. «Купюр там вообще быть не должно. Ни фальшивых, ни настоящих». «Почему?» Да потому, что если там будут поддельные купюры, то встанет вопрос об ответственности за изготовление и за незаконный оборот фальшивых денег. А если настоящие 500-евровики, а между ними бумага, то получится, что готовился взаимный кидок. Одна сторона хотела подсунуть другой куклы под видом денег, а другая – стиральный порошок под видом кокаина. А это уже мошенничество. Значит, надо возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности виновных что в наши задачи не входит. Во-первых, это нам ничего не дает, во-вторых, много вони будет, а в-третьих, это уже вообще беспредел, которого никто не поймет, даже наши начальники». «Ясно», — сказал Васильев. «А как тогда?» «Да как, просто нарезанную бумагу. Если пойдет так, как мы задумали, то настоящих денег и наркотиков не найдут, а бумага и стиральный порошок они повода для возбуждения дела не дают». «Задача ясна?» «Ясна», – кивнули американцы и распрощались с Кульковым. «А ведь действительно у него голова работает», – сказал в коридоре Степанов. «Я бы до этого не додумался. Куклы, причем такие, к которым подкопаться нельзя. Это надо следственный опыт иметь». «Следственный опыт иметь – это да», – кивнул Васильев. «Только еще надо крученным быть и в такие дела не первый раз вписываться». «То уже верно», – согласился Степанов. — Ладно, я займусь бумагой, а ты порошком. — Нет возражений, — ответил товарищ.